Глава 1. Евангелие святого Августина. Конец VI века. Кембридж. Колледж Корпус Кристи. мс 286. В конце этой главы я расскажу, как у главного алтаря Весместерского аббатства папа Бенедикт XVI и архиепископ Кентерберийский склонились передо мной в прямом эфире. Однако прежде чем мы доберемся до описания этого кажущегося маловероятным события, мы должны проследить путь рукописи, который проходит через полтора тысячелетия английской истории. На этом пути встречается несколько пап и архиепископов кентерберийских. Одним из архиепископов был Мэтью Паркер, 1504-1575, владелец книги. Паркер учился в Кембриджском университете и был рукоположен в сан священника незадолго до начала реформации в Англии. По счастливой случайности, возможно, благодаря семейным связям в Норфолке, он стал капелланом Анны Болейн которая была второй женой Генриха VIII и королевой Англии с 1533 года по 1536, когда ее казнили за измену. Именно через круг Анны к английскому двору проникли первые отголоски лютеранских идей. И Паргер, очевидно, был захвачен этим пьянящим брожением умов и религиозным возрождением своего времени. В 1544 году по распоряжению Генриха VIII он возглавил колледж Корпус-Кристи в Кембридже. Паркер женился. Тогда это был радикальный шаг для духовенства. При проводившей реакционную политику королеве Марии 1553-1558 Он лишился своего поста. Но уже в 1559 году новая королева Елизавета, дочь Анны Болейн, вызвала его в Лондон, назначила архиепископом Кентерберийским первым за время своего правления и поручила довести реформацию в Англии до конца. Постулаты реформированной английской церкви сформулированные Паркером в ходе так называемого Елизаветинского религиозного урегулирования, изначально сильно отличались от протестантизма континентальной Европы. Мартин Лютер оглядывался на апостольские времена раннего христианства. Он отверг папство и поставил под сомнение саму основу Римской Церкви, предложив новый перевод Библии. Этот перевод был выполнен на основе более древних и, по-видимому, более близких подлиннику текстов, чем общепринятая Вульгата, латинский перевод, сделанный святым Иеронимом в IV веке. Мэтью Паркер, напротив, признавал самых первых пап и традиционную линию апостольского преемства, восходящую к святому Петру. Григорий Великий Папа Римский в 590-604 годах был одним из вдохновителей Паркера, не в последнюю очередь потому, что организовал первую христианскую миссию в Англию в 596 году, отправив туда группу итальянских монахов под руководством некоего Августина, настоятеля монастыря Святого Андрея в Риме. Святой Августин Кентерберийский как его теперь называют, высадился в королевстве Кент на юго-востоке Англии в 597 году и убедил короля Этельберта около 560-616 годов принять христианство. Итальянские миссионеры учредили в Кентербере епархию и основали за городскими стенами монастырь, который был посвящен апостолам Петру и Павлу, святым покровителям Рима и первоначально служил усыпальницей. Сам же Августин стал первым архиепископом кентерберийским. Созданный им монастырь позже переименовали в его честь, и он стал называться аббатством святого Августина. Это аббатство просуществовало на окраине Кентербери почти тысячу лет пока его не упразднили при Генрихе VIII в 538 году при жизни Паркера. Мэтью Паркер был семидесятым архиепископом в непрерывной линии преемства, идущей от Августина. Как Паркер себе это представлял? Он был убежден, что те первые миссионеры собирались основать полностью независимую англиканскую церковь, не подчиняющуюся Риму. По мнению Паркера, развитие церкви в Европе после 597 года не нужно было принимать во внимание. Он считал, что только Англии удалось сохранить христианскую церковь в ее первозданной чистоте, такой, какой ее видели святые Григорий и Августин. Но все было испорчено и разрушено нормандским завоеванием 1066 -й и централизации католической церкви, начатой по инициативе папы Григория VII 1073-1085. На англосаксонскую эпоху, как на золотой век английской национальной идентичности и независимости, с ностальгией оглядывались все антикварии елизаветинского времени. «Антикварий — это не человек, собирающий древности, а переписчик старинных книг». Примечание редакции. Паркер предполагал, что те радикальные изменения, которые предполагала реформа XVI века, в том числе использование народного языка в литургии и ведущая роль монархии в церкви, на самом деле были укоренившимися традициями уже в англосаксонской Англии. В 1568 году он получил от Тайного совета разрешение изъять для изучения любые подлинные рукописи в Англии, которые обосновали бы такое понимание английской реформации и предоставили бы весомые прецеденты для программы реформации, проводившейся под руководством Елизаветы. Паркер в конечном счете конфисковал около 600 средневековых рукописей, в основном из библиотек недавно реорганизованных соборов и библиотек монастырей. Многие из этих рукописей были древнейшими из существовавших на тот момент в Англии книг. Таким образом, Паркер стал первым по-настоящему великим коллекционером Елизаветинского периода, значительно опередив сэра Роберта Коттона 1571-1631, чье собрание лежит в основе Британской библиотеки в Лондоне, а также сэра Томаса Бодли 1545-1613, чьи приобретения стали фундаментом для создания новой Бодлианской библиотеки в Оксфорде. Ее мы посетим в шестой главе. Около 30 ранних средневековых рукописей Паркер изъял из заброшенного монастыря Святого Августина в Кентербере. Древнейшей из них было так называемое Евангелие Святого Августина, самое раннее из известных сохранившихся книг средневековой Англии. О ней и пойдет речь в этой главе. В 1574 году, ближе к концу жизни, Паркер распорядился передать коллекции из Ламберского дворца, официальной лондонской резиденции архиепископа, в свой старый колледж «Корпус Кристи» в Кембридже. Завещание содержало два принципиальных условия. Первое из них — обеспечить общедоступность коллекции. И именно этот пункт колледж в значительной степени проигнорировал. Второе. Ежегодно в августе проводить ревизию в библиотеке. Если хотя бы несколько томов пропадут или будут испорчены из-за небрежности и неосторожного обращения, завещание утратит силу, и вся коллекция вместе с чудесным и очень привлекательным столовым серебром эпохи Тюдоров, также подаренным Паркером, будет передана в колледж Гонвилланд-Кис, расположенный чуть дальше по той же улице в Кембридже. В основном именно из-за страха администрации колледжа перед этим пунктом позволение увидеть книги получали лишь немногие из просителей. Больше 400 лет библиотека Паркера была печально и даже скандально известна своей недоступностью для ученых, или, в лучшем случае, нестабильностью и непредсказуемостью доступа. С некоторой извращенной гордостью сообщаю, что когда я сам в середине 1970-х годов впервые попросил разрешение увидеть рукопись, то получил отказ. И до сих пор эта библиотека остается единственной в мире, где мне когда-либо отказывали. Отсутствие читателей. Означало, однако, что все книги Паркера лежали на полках в безопасности, и многие из них сейчас остаются в удивительно сохранном состоянии, почти таком же, как во времена Реформации. Они остаются собственностью колледжа дольше, чем принадлежат своим владельцам все остальные рукописи, которые мы встретим в этой книге. В конце 1990-х годов администрация «Корпус Кристи» решила пересмотреть политику изоляционизма и начать использовать главный материальный актив колледжа, сделав рукописи более доступными. «Корпус Кристи» — один из 29 независимых колледжей, образующих Кембриджский университет. Ежегодно в корпус Кристи учатся около 260 студентов бакалавриата. Самые старые части его зданий датируются временем основания колледжа, то есть серединой XIV века. Собрав средства от разных источников, преимущественно от фонда Данелли в Чикаго, управление колледжа обеспечило ставку куратора. Тот самый человек, которому отказали в доступе за 25 лет до того, подал заявление на вакансию и в 2000 году получил должность. Библиотека Паркера стала одним из самых открытых и широко используемых собраний редких книг в мире, как в реальности, так и благодаря всеобъемлющей оцифровке в интернете. Однако это и отдаленно не является моей заслугой. Просто времена изменились, и от нового куратора ждали именно такого результата. Большинство читателей, приходящих по записи для изучения рукописей в библиотеке Паркера, сейчас входят в колледж Стрампингтон-стрит через огромные средневекового вида ворота. Посетители поднимаются по нескольким ступеням и обычно сначала регистрируются на проходной слева, чтобы предупредить сотрудников в библиотеке о своем приходе. Дальше расположен так называемый «Новый двор» — большой четырехугольный газон, который кажется полосатым от того, что траву постоянно скашивают. С четырех сторон он окружен каменными светлыми зданиями в неоготическом стиле эпохи регенства, построенными в 1820-х годах Архитектором Уильямом Уилкинсом, 1778-1839. Слово «новый» «new» в Англии всегда относительно. Нью-Форест появился в XI веке. Туристы часто собираются подаркой, фотографируются и заглядывают во двор, с любопытством рассматривая студентов и сотрудников колледжа, которые живут и работают в комнатах северного и южного крыла. Прямо напротив ворот вход в часовню. С двух сторон от него расположены ниши со статуями. Мецената Николаса Бэкона с кошелем в руке и Мэтью Паркера, держащего обеими руками книгу. Казначейство находится слева от часовни, со стороны Бэкона, а резиденция главы колледжа справа. Столовая за высокими стрельчатыми окнами по северной стороне двора. Библиотека Паркера занимает большую часть второго этажа в южном крыле, по правую руку. Позвоните в колокольчик у высокой готической двери в дальнем углу нового двора, и вас пропустят в темный вестибюль, откуда можно пройти прямо на каменную лестницу, ведущую наверх или в дверь сразу направо. Обычно посетители организованными группами поднимаются по лестнице в библиотеку, великолепную вытянутую комнату с высокими потолками, со стенами, заставленными елизаветинскими и более поздними печатными книгами, с ярко освещенными стеклянными витринами, в которых выставлены некоторые из лучших рукописей библиотеки. Тех же, кто пришел для изучения редких книг, отведут, охраняемый читальный зал на первом этаже. Читальный зал не такой большой, как помещение наверху. Раньше это был самый дальний конец студенческой библиотеки. Здесь бледно-зеленые стены и серый ковер. Многостворчатые окна в южной стене выходят во двор церкви святого Боттольфа. На них обычно задернуты шторы, чтобы не пропускать прямой солнечный свет. Окна с северной стороны открываются в новый двор. В комнате стоят дубовые книжные шкафы, уцелевшие с 1930-х годов. Коллекционер рукописи Гиффорд Компс подарил библиотеке новые специальные столы из светлого дуба и 14 стульев в тон обтянутых ярко-алой кожей. Стеклянная табличка дизайнера Лиды Киндерсли на стене сообщает, что читальный зал был открыт 21 июня 2010 года принцем Филиппом Герцогом Эдинбургским. Мы собираемся взглянуть на рукопись МС-286. Это самая старая и, безусловно, самая ценная книга в библиотеке. Вот и преимущество того, что вас сопровождает библиотекарь. Случайному читателю Евангелие святого Августина так просто не принесут. Оно чрезвычайно хрупко и уязвимо, а для многих людей до сих пор остается святыней и имеет духовную ценность. Для архиепископа Паркера в его поисках «Основ христианства в Англии 597 года» Евангелие имело первостепенное значение. Сейчас рукопись хранится в сейфе с охранной сигнализацией и кондиционером. Прочный дубовый ящик, в котором горизонтально лежит книга, был изготовлен в 1993 году на средства архитектора и давнего члена колледжа Роджера Мирса. Его имя написано на кожаной бирке. Подождите немного в читальном зале, пока я обеими руками достану этот ящик и поставлю на стол. Мы расстегиваем медные застежки и поднимаем тяжелую крышку, убирая небольшое давление. Оно необходимо, чтобы книга внутри оставалась плотно закрытой. Рукопись уютно устроилась на сером ложе из архивного твердого термопласта. Осторожно, выньте ее и положите на одну из обитых оранжевой тканью подставок на библиотечном столе. Те, кто встречался с известными людьми, часто отмечают потом, как неожиданно мало ростом оказался знаменитый персонаж в жизни. Несмотря на свое значение для английской истории, перед нами не очень большая рукопись. Она даже слегка разочаровывает некоторых посетителей, которые видят ее впервые. Ее размеры примерно 26,7 на 21,6 сантиметра, толщина около 7,6 сантиметра. Рукопись довольно легкая, ее можно держать в одной руке, не чувствуя тяжести. Переплет выполнен из гладких дубовых дощечек, чуть скошенных по внутренней кромке, с корешком из кремовой дубленной козьей кожи. Этот стиль, любимый английским движением искусства и ремесла, особенно активно защищал и продвигал переплетчик Дуглас Кокерелл. 1870-1945 Корешок рукописи потемневший от прикосновений, разделен на шесть прямоугольников. В одном из них есть надпись из золотого тиснения «МС-286». В другом — «Мальтийский крест». Внизу — буквы «Си.Си.Си.Си.Си.» — сокращение от «Колледж Корпус Кристи» в Кембридже. Других заголовков нет. В 1948-1949 годах в мастерской Британского музея для рукописи сделали новый переплет. Кембридж, она вернулась в июле 1949 года. Временное пребывание Евангелия святого Августина в Лондоне не осталось без последствий. К заднему форзацу книги Прикреплена стандартная заметка британского музея о количестве листов, датированная июлем 1948 года. Эта запись сделана узнаваемым почерком Эрика Миллера 1887-1966, который в то время был хранителем рукописей. Помощником же хранителя был Фрэнсис Вормальд. 1904-1972. Он воспользовался возможностью и, пока Евангелие лежало в его отделе, тщательно изучил его. В том же году Вормальд посвятил рукописи «Сандерсовские лекции в Кембридже». Они начались 29 ноября. Ежегодная серия лекций в Кембридже названа по имени Самуэля Сандерса. Примечание редакции. Это был важный шаг на пути Евангелия святого Августина к славе в XX веке. Мастера Британского музея закрепили тетради Евангелия на кончиках дополнительных защитных полос бумаги. Такой метод делает переплет более гибким – и позволяет безопасно открывать рукопись на 90 градусов, не сгибая оригинальный пергамент. В то время это была распространенная практика реставрации книг. Однако сейчас этот способ не рекомендует использовать, потому что из-за него нарушается первоначальная целостность рукописи, и при перелистывании страниц может возникнуть трение между тетрадями. В книге сделаны современные бумажные форзацы. Они надежно защищают лист бумаги в конце рукописи, сохранившийся от предыдущего переплета середины XVIII века, а также несколько листов пергамена в начале. Первые два листа оставлены чистыми. Их, вероятно, добавили в позднее Средневековье. По крайней мере, один из этих листов точно перенесли из конца рукописи. Когда-то он был последним и располагался перед задней крышкой оригинального переплета. Как на нем, так и на нынешнем последнем листе есть совпадающие прямоугольные углубления и небольшие отверстия со следами ржавчины на самом верху. Судя по всему, это отпечатки от заклепки цепи, которую когда-то прикрепляли к верхнему краю средневековой задней крышки. В свое время рукопись, по-видимому, была защищена цепью и хранилась лицевой обложкой вверх. Позже мы вернемся к более подробному описанию МС-286. Но устоять и не заглянуть сначала в саму книгу невозможно. Такой шанс выпадает нечасто. Рукопись содержит четыре Евангелия в переводе святого Иеронима с греческого оригинала на разговорную латынь Западной Европы. Слово «вульгата» со времен Реформации имело негативную окраску из-за непонятности и недоступности текста для простых людей. Однако первоначально оно обозначало Библию на обычном народном языке своего времени – Когда создавалась эта рукопись, на латыни все еще говорили. Иероним, умерший в 420 году, был не более удален во времени от людей того периода, чем, скажем, Вальтер Скотт или Эмили Бронте от нас. Римская империя распалась недавно. В 410 году Рим был разграблен Вестготами, в 546 — Остготами. Эти события были еще свежи в памяти живших тогда людей. Римская империя сохранила свою идентичность, переосмыслив себя как империю христианскую. Миссия святого Августина в Англию стала первой осознанной имперской инициативой римского папства. Открывает рукопись список заголовков перед Евангелием от Матфея. Текст начинается с середины слова. Такие списки — это собранные вместе названия или краткие содержания глав. Хотя раннее средневековое деление на главы отличается от современного деления, которое придумали только в XIII веке. Первые сохранившиеся слова в книге «Ninaviterum signum for recesses Они отсылают к фрагменту о Христе, который дал фарисеям знамение от ниневитян. По современной нумерации об этом говорится в Евангелии от Матфея, глава 12, стих 41. Как мы узнаем, перед этим в рукописи отсутствует несколько листов. Сам текст Евангелия от Матфея начинается на листе 3р. Либо генерационис и гестукс пестифилии Давид. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова. Евангелие от Матфея, глава первая, стих 1. Первые два слова написаны красным цветом, выцветшим до бледно-оранжевого, почти коричневого. Первая буква «Л» немного выше следующей буквы. Такое скромное и сдержанное начало Евангелия без каких-либо украшений совершенно не похоже на яркость более поздних рукописей, таких как Келская книга. Текст в Евангелии святого Августина написан в два столбца мелким и аккуратным латинским унциалом. Происхождение слова «унциал» точно неизвестно. Впервые этот термин с неодобрением употребил святой иероним, который считал такой почерк легкомысленным и манерным. По иронии судьбы этот вид письма широко распространился прежде всего благодаря тому, что его повсеместно использовали именно в рукописях латинского перевода писания, выполненного святым иеронимом. Иногда название «унциал» связывают со словом «унция», то есть «дюйм». Прилагательное от него было бы «унциалис». Хоть это и преувеличение, но считалось, что большие буквы «унциала» достигают дюйма в высоту. На самом деле они были не настолько крупными. «Унциал» стал официальным письмом раннего христианства, как «рустика», письмом светских текстов. Подробнее в четвертой главе. Для этого почерка характерны округлые заглавные буквы. Некоторые из них похожи на свои современные строчные эквиваленты. Например, у буквы H есть верхний выносной элемент. Буква F опускается ниже уровня строки, а буква D имеет изящную овальную форму. Такое письмо выполнялось широким пером или, возможно, каламом. Калам — инструмент, используемый для каллиграфии в арабской письменности. Представляет собой тростниковый стержень с заостренным концом, который окунается в чернила. Примечание редакции. Толстые и тонкие штрихи в нем четко различаются. Унциал крупный и легко читается, несмотря даже на чрезвычайно почтенный возраст книг, в которых он используется. В средние века унциал ассоциировался с античностью и авторитетностью. В библиотеке Паркера хранится еще одна рукопись из аббатства святого Августина — «Корпус глёсари», который представляет собой организованный в алфавитном порядке словарь приблизительно 800 года. Этот словарь определяет понятие «антиквариус» как «qui grandas litteras то есть тот, кто пишет большими буквами. Антикварий – это тот, кто использует унциал. В МС-286 слова расположены по схеме, которая называется «перкола эт комата» что означает что-то вроде «по фразам» и «паузам». Первая строка каждого предложения занимает всю ширину столбца, а следующие строки более короткие. Такой формат почти наверняка использовался в оригинальной иеронимовской рукописи «Вульгаты». Он характерен для самых ранних списков. Каждый отрывок — это, вероятно, текст, который человек может прочитать или произнести, не переводя дыхания. Так Евангелие от Матфея начинается словами Родословие Иисуса Христа, Сына Давидова, Сына Авраамова. Пауза. Вдох. В молчании взгляд переходит на следующую фразу Авраам родил Исаака. Еще один вдох. Снова взгляд на текст. Исаак родил Иакова, Иаков родил Иуду и братьев его. Опять вдох и так далее. Уинстон Черчилль подобным образом печатал свои великие речи. Его знаменитые ораторские паузы были предопределены графическим оформлением текста. В результате речь можно было прочитать с листа. Такая организация текста предназначена прежде всего для чтения вслух. И это само по себе уже рассказывает нам кое-что о Евангелии святого Августина. Оно пришло из эпохи устной культуры, когда большая часть слушателей священного писания были неграмотными. С листа 75 р... Начинается пролог и список заголовков Евангелия от Марка, а шестью страницами позже сам его текст. Перед прологом и списком заголовков третьего Евангелия от Луки расположена полностраничная миниатюра. В квадратных рамках, похожих на сетку, изображены двенадцать сцен из страстей Христовых, лист 125р. Текст Евангелия от Луки» открывается полностраничным изображением евангелиста. Лука сидит под аркой, над его головой располагается его символ бык. А на колоннах по бокам от него размещены евангельские сцены, лист 129В. На выставках мы обычно показываем именно эту страницу, так как это единственный разворот, где присутствует одновременно и изображение, и текст. Найти ее нетрудно, потому что измученная рукопись сейчас сама собой раскрывается на этом месте. Последнее Евангелие от Иоанна начинается на листе 208р. Перед ним также расположены пролог и список заголовков. Книга заканчивается словами ⁇ «Deo гратиас! ⁇ Благодарение Богу! ⁇ Строго говоря, первое сокращение можно раскрыть и как ⁇ Домино ⁇ Господу! ⁇ и строчкой ниже «semper amen» ⁇ Сэмпер Амен ⁇ Во веки веков ⁇ Аминь ⁇ Источником этих слов, вероятно, является формулировка ⁇ Благодарение Богу ⁇ которая звучит во время мессы в конце любого евангельского чтения. Но одновременно они могут относиться и к чувствам самого писца. Он собственноручно переписал 530 страниц текста и, наверное, испытывал благодарность и облегчение, когда закончил работу. Последние слова написаны капитальной рустикой, а не унциалом поскольку они не являются частью Писания. Подобным образом мы могли бы использовать курсив, чтобы разделить разные тексты. Страницы в самом конце рукописи первоначально были оставлены пустыми, но теперь заполнены копиями более поздних хартий и монастырских записей. В число этих записей входит любопытный список, Реликвии XII века. На заднем бумажном форзаце осталось довольно возмутительное напоминание об одном из читателей книги. Это заметка на латыни, автор которой снисходительно сообщает миру, что рукопись так сильно напоминает Амиотинский кодекс, что ее можно с уверенностью отнести к VI веку. В конце стоит подпись. Константин Тишендорф Амиатинский кодекс, которому посвящена следующая глава этой книги, на самом деле был создан на столетие позже. Он совсем не похож на Евангелие святого Августина, не считая того, что он также написан латинским унциалом. В 1844 году Константин Тишендорф 1815-1874 из Лейпцига нашел Синайский кодекс, древнейший список греческой Библии. Этот ученый оставил дерзкий и самонадеянный след в библейских исследованиях XIX века. Под записью об атрибуции в Евангелии святого Августина проставлена дата. Четверг, 9 марта 1865 года. В этот день Тишендорф был в Кембридже, чтобы принять от университета почетное звание доктора права. Когда я просматривал рукопись в первый раз, я даже не остановился, чтобы прочесть неразборчивую надпись. На нее, с сожалением, указал мне архимандрит Иустин Синаид библиотекарь монастыря святой Екатерины на горе Синай. В этом монастыре сегодня Тишиндорфа помнят не как героя, а как обманщика, похитившего их величайшее сокровище – греческий Синайский кодекс IV века. Многие из тех, кто сейчас видит Евангелие святого Августина на выставках, либо благоговеет перед ним – либо смеются над его родословной. Часто к рукописи относятся с пуританским презрением, которое все еще приберегают для предполагаемой реликвии любого святого. Любопытно, что люди легко признают, что средневековая рукопись принадлежала знаменитому мирянину, как, например, Библия Карла Лысого. Но как только речь заходит о святом, Они с готовностью насмехаются над легковерием остальных. Есть и те, для кого Евангелие святого Августина все еще является христианской реликвией и имеет огромную духовную ценность. Так, новая книга епископа Епископальной Церкви Аризоны посвящена религиозному значению рукописи для современных христиан – Когда Евангелие выставлялось в музее Фитц Уильяма в 2005 году, музейный куратор рукописей Стелла Панайотова видела посетителя, который плакал и целовал землю перед стеклянной витриной. Таким образом, происхождение этого Евангелия имеет для людей большое значение мы, несомненно, должны как можно более объективно взвесить доказательства того, что эта рукопись принадлежала святому Августину. Хамфри Уэнли, 1672-1726, антикварий и один из самых ранних исследователей англосаксонского периода, и уж точно не легковерный католик, первым после реформации предположил, что книга в библиотеке Паркера связана со святым Августином Кентерберийским. Уэнли был одним из немногих ученых того времени, получивших свободный доступ к наследию Паркера в корпус Кристи. Он посетил колледж в 1699 году. В своем исследовании древней литературы Северной Европы которое было опубликовано в Оксфорде в 1705 году, Уэнли кратко, но точно описал Евангелие и обратил внимание на рассказ «Беды достопочтенного». Беда сообщал, что Григорий Великий отправил Августина из Рима в Англию, а затем в 601 году прислал ему в подарок все необходимое для служения английской церкви в том числе «Кодецес Плюримус» — очень много книг. Уэнли также процитировал в своей работе, созданный в аббатстве святого Августина в начале XV века, текст. Автор этого текста описывал два евангелия из аббатства и связывал их с наследием Григория. Уэнли предположил, что одна из двух упомянутых рукописей — Это, несомненно, Евангелие, которое хранится здесь, в Кембридже. Вторая же, возможно, еще одно Евангелие, находящееся сейчас в Бодлианской библиотеке в Оксфорде. Оно похоже на Евангелие святого Августина, но в нем нет миниатюр. Другие антикварии без сомнений приняли эту атрибуцию и признали, что обе книги привез в Англию святой Августин. Согласился с этим и Томас Эстол 1735-1803, который в 1784 году опубликовал гравированную копию одной из страниц нашей рукописи. Путь Евангелия святого Августина к известности начинался уже тогда. Бодлианская рукопись определенно находилась в Англии в англосаксонский период. Но у нас нет сведений о том, что она была как-то связана со средневековым Кентербери. Неизвестна и история рукописи до 1603 года, когда сэр Роберт Коттон подарил ее Бодлианской библиотеке. В книге есть ранняя средневековая пометка, на нижнем поле страницы возле девятой главы Евангелия от Иоанна. Там говорится, что отрывок из этой главы подходит для чтения в день святого Чеда. Эта особенность может указывать, что Евангелие из Бодлианской библиотеки использовалось в Мерсии, возможно, в Личвилде, где похоронен Чед. Со времен Уэнли... Наука не стояла на месте. Постепенно стало понятно, что эту рукопись вряд ли можно отождествлять с одной из принадлежавших Августину книг. Однако аргументы в пользу МС-286 становились все более убедительными. Несомненно, что Евангелие хранилось в аббатстве святого Августина. По всей вероятности, оно находилось в Англии уже к концу VII века. В рукописи есть дополнения, сделанные характерным южноанглийским почерком того периода. Исправления в тексте и подписи к миниатюрам. Пустые страницы впоследствии были использованы для хартий и записей об имуществе аббатства святого Августина. Самая ранняя такая запись сделана почерком X века. Она расположена на странице перед началом пролога к Евангелию от Марка. Это завещание на древнеанглийском языке, оставленное женщиной по имени Элбург. В середине IX века она подарила аббатству различную продукцию из своих владений в Браборне, в графстве Кент. В том числе вала, четырех овец, кур, хлеб, сыр и древесину. За это монахи должны были ежедневно петь двадцатый псалом за нее и ее мужа Элдреда. Еще одна запись помещена на верхнем поле страницы перед самим текстом Евангелия от Марка. Это земельная хартия на имя Вульфрика, настоятеля аббатства святого Августина в 989-1005 годах. Следующие документы, упоминающие аббатство, расположены на свободных листах в конце рукописи. В их число входит прекрасно написанное дарственное на землю в Пламстеде, сейчас это юго-восточная часть Лондона. Документ датируется 1100 годом, так как в нем сказано, что договор был заключен в Великий пост в год, когда король Генрих отдал свою дочь, Матильду, за императора Генриха V, с которым она была обручена в этом году. Дарственное написано тем же писцом, что и миссал из аббатства святого Августина, который также хранится в библиотеке Паркера под шифром МС-270. Мессаля. Католическая богослужебная книга, содержащая последование мессы с сопутствующими текстами, уставными рубриками, переменными частями, календарем и тому подобными. Примечание редакции. В верхней части следующей страницы расположен датируемый XII веком список святых реликвий, которые хранились в аббатстве в маленьком черном ящике. Среди них перечислены частицы истинного креста и плаща Девы Марии, волосы святой Цицилии, а также палец святого Григория Великого. Таким образом... Нет никаких сомнений в том, что рукопись принадлежала аббатству Святого Августина с англосаксонских времен. Вероятно, она находилась на попечении хранителя реликвий. В обычаях аббатства святого Августина XIV века сказано, что забота о реликвиях была одной из обязанностей Ризничего. Монахи аббатства. Хранили сокровища, которые, как они считали, папа Григорий Великий передал Августину во время обращения Англии. Есть два основных средневековых источника, рассказывающих об этих реликвиях. Первое свидетельство — хроника аббатства святого Августина, которую Томас Спрот составил в конце XIII или начале XIV века. Она известна в двух списках. Спрот упоминает Библию святого Григория и его же Евангелие. «Эт Евангелия эй уздем» в числе других реликвий вместе с облачениями, которые Григорий прислал из Рима. Второй текст Спекулом аугустинианум» «Монаха аббатства Томаса Элмхэма» Это гораздо менее связанное описание монастыря, датируемое 1414 годом. Оригинальная рукопись сейчас принадлежит Тринити-Холлу в Кембридже. Элмхэм обстоятельно пишет о почитавшихся книгах и называет их первыми плодами всей английской церкви. Он зарисовал главный алтарь аббатства, и красным цветом изобразил на нем шесть закрытых рукописей, выставленных по обе стороны от реликвария короля Этельберта. Сверху они подписаны Либри Missi a Григорио ad Augustinum». Книги, посланные Григорием Августину. Элмхем описывает некоторые рукописи, в том числе те, которые не выставлялись на алтаре. Он сообщает уже о двух Евангелиях. Именно этот фрагмент цитировал Хамфри О'Энли в 1705 году. Элмхэм пишет, что одно из этих Евангелий хранилось в библиотеке вместе с двухтомной Библией святого Григория, ныне утраченной. Он рассказывает, что рукопись начиналась с десяти таблиц канонов Евсевия и Пролога Первые слова которого Прологу с канонум. Библия и Евангелие в Библиотеке Аббатства это, несомненно, те же самые рукописи, которые столетием ранее упоминал Спрот. Второе же Евангелие, которое Элмхем в 1414 году назвал в числе первых плодов Английской церкви, хранилось в Ризнице. Оно было известно под названием Евангелие Святой Милдред. По словам Элхема, некий крестьянин в Тонете однажды принес на нем ложную клятву и лишился после этого глаз. В 1997 году Милдред Бадни, обратите внимание на ее имя, опубликовала подготовленное ею обширное описание иллюминированных англосаксонских рукописей в библиотеке Паркера. Она предположила, что МС-286 следует отождествлять с Евангелием ее святой тезки. Милдред, которая умерла примерно в 700 году, была дочерью кенской принцессы. Она стала настоятельницей монастыря, основанного ее матерью, в минстер Интанете в графстве Кент, примерно в 12 милях северо-востоку от Кентербери. Святая Милдрид считалась праправнучкой обращенного Августином короля Кента Этельберта. Через нее монастырь мог унаследовать итальянскую рукопись, привезенную в Англию в ходе миссии Августина. Но здесь возникает проблема. Если Евангелие святой Милдред было в Танете, а оно несомненно было, так как именно там оно жестоко отомстило лжесвидетельствующему крестьянину, то оно попало бы в аббатство святого Августина только около 1030 года, когда все реликвии святой Милдред были перенесены в Кентербери. Однако, самое позднее, в X веке, наша рукопись уже точно хранилась в аббатстве. Таким образом, из двух описанных Элмхемом книг МС-286 может быть только первой, то есть той, которая хранилась в библиотеке. Это предположение подтверждается и отпечатком от заклепки цепи, о котором шла речь ранее. Библиотечные книги приковывались цепями, а литургические книги в Ризнице нет. Тогда возможно, что Евангелие Святой Милдрид это изувеченная рукопись, ныне разделенная между Британской библиотекой в Лондоне и Библиотекой Паркера. Иногда ее называют Лондонско-Кембриджским Евангелием. Обе части рукописи независимо друг от друга, были включены в число посланных Григорием Августину книг. Однако на самом деле это Евангелие было изготовлено в Англии около 700 года. Таким образом, оно действительно могло принадлежать святой Милдрид. Итак, утверждение, что МС-286 – это «Евангелие святого Августина», опирается на четыре факта. Первый. Беда сообщает, что Григорий отправил в Англию книги для Августина. Скорее всего, так и было. Среди этих книг обязательно должны были быть списки Евангелия. Второй. В средневековых записях аббатства святого Августина дважды упоминается Евангелие, считавшееся одной из присланных Григорием книг. Записи сообщают, что оно хранилось вместе с Библией, которая также признавалась реликвией основателя монастыря. Третий. Рукопись МС-286 из библиотеки Паркера несомненно была в Англии к концу VII века. В аббатстве святого Августина она оказалась по крайней мере к X веку. Четвертый. Евангелие должно было как-то попасть в аббатство, а его датировка и происхождение подходят рукописи, посланной из Италии в конце VI века. Таким образом, насколько показывают свидетельства, очень вероятно, что мы имеем дело с Евангелием святого Августина. Однако окончательно доказать эту гипотезу нельзя. Адвокат дьявола возразил бы, что Евангелие могло через вторые руки попасть в Англию из любой точки Южной Европы даже спустя столетия после его изготовления. Однако есть еще одно доказательство. В 1933 году Ганс Герман Глунс, 1907-1944, из Франкфурта, опубликовал очень интересный анализ текста рукописи. Вывод, к которому он пришел, так поразительно уместен в этой дискуссии, что я не могу понять, почему его так долго не замечали. В средние века вульгата, перевод святого Иеронима, постепенно стала общепринятой. Однако она пришла на смену ранней и не столь совершенной версии, известный как «Ветус латина» или «Старолатинский текст». Эту версию использовали христиане в Римской империи. Более точная вульгата распространялась медленно. На протяжении еще нескольких столетий многие консервативные читатели в Европе предпочитали знакомую и безыскусную Старолатинскую Библию. Таким образом, некоторое время она существовала параллельно с вульгатой. МС-286 в библиотеке Паркера признана немного много ни мало древнейшим, сохранившимся практически полным списком, выполненного святым иеронимом нового перевода четырех Евангелий. Серьезная заявка. В генеалогической схеме текста – Она обозначалась бы символом x как самый ранний список. Однако даже Уэнли заметил, что в ней есть много неожиданных расхождений со стандартной вульгатой. Глунс систематически описал и свел в таблицу около 700 разночтений. Большинство из них очень малы или несущественны. Например, в рукописи есть незначительные отличия в порядке слов или орфографии. Однако в некоторых случаях писец выбрал вариант, взятый из старо-латинского перевода, а вовсе не из текста святого Иеронима. Слушайте внимательно, потому что сейчас будет очень важный момент. Григорий Великий, который, как считается, подарил Евангелие Августину, И одно время был хозяином пальца из ящичка с реликвиями в аббатстве святого Августина. Был также знаменитым автором комментариев к Библии, в морали, толковании на книгу Иова. Григорий объясняет, что и вульгата, и старолатинская версия одновременно использовались в апостольском дворце в Риме в его время. Он пишет. Что в своем комментарии будет использовать вульгату за исключением тех случаев, когда формулировка из старо-латинского текста покажется более подходящей для его аргументации. Средневековые изображения часто показывают, как Святой Григорий пишет, а голубь Святого Духа шепчет ему на ухо. Таким образом, редакторские решения Григория иногда произвольные, как бы приобретают высший авторитет. Григорий также составил Гамилии на четыре Евангелия. Проповеди, включающие толкование отрывков Писания, примечания редакции. Они вышли в 593 году, за четыре года до миссии в Англию. Один из старейших списков этого текста также находится в библиотеке Паркера. Это рукопись МС-69, переписанная в конце восьмого века. Итак, вот самое важное наблюдение. Каждый раз, когда формулировка из старолатинского текста появляется в МС-286, этот же вариант предпочитает Григорий в своих гамилиях на Евангелие. Вывод, хотя Глунс и не проговаривает его открыто, заключается в том, что этот текст мог происходить только из резиденции самого святого Григория в Риме. Давайте посмотрим на некоторые характерные примеры в самом Евангелии. На листе 134р расположен известный рассказ об Ангеле, который явился пастухам в поле близ Вифлеема. В шестнадцатой строке первого столбца первоначальный писец написал «Натусес Нобис Годи Сальватор» «Сегодня родился нам Спаситель». Позднее другая рука исправила это более темными чернилами на стандартное чтение вульгаты «Натусес Вобис». «Вам родился». Евангелие от Луки, глава 2, стих 11. Изначально в рукописи использовался вариант Григория, происходящий с старолатинской версии. Григорий объяснял, что выбрал этот вариант, потому что с точки зрения богословия эти слова все еще применимы и в наше время – Они актуальны не только для пастухов в истории, но и для нас сегодня. Еще один пример. На листе 235В во втором столбце есть отрывок из Евангелия от Иоанна. Евангелие от Иоанна, глава 10, стих 11, в котором Христос провозглашает себя добрым пастырем, который положит жизнь за свое стадо. Писец использует глагол из старо-латинской версии ⁇ "анимом суам понит ⁇ про Овибус суис. Строки 20-21. Позже этот фрагмент был исправлен на вариант из Вульгаты ⁇ "анимом суам дат ⁇ Григорий в своей гамилии на Евангелие сохраняет более древнее понит ⁇ то есть Христос кладет жизнь за своих овец, а не «дат» отдает жизнь. Он объясняет, что этот глагол предполагает более осознанную жертву Христа. Третий пример можно найти в последней строке листа 262Р и дальше на самом верху листа 262В. Это рассказ о моменте после воскресения, когда Мария Магдалина первая встречается с воскресшим Христом и ошибочно принимает Его за садовника. Евангелие от Иоанна, глава 20 стих 15. Текст Вульгаты святого Иеронима гласит Илла Эстиманс квио хортуланус эссет. Здесь использован глагол в сослагательном наклонении. Она, думает, что это может быть садовник. И в рукописи из библиотеки Паркера и в гамилии Григория на этот текст сохраняется настоящее время глагола из старо-латинского текста сест то есть, что это есть садовник. Григорий толкует этот отрывок в духовном смысле и говорит, что речь идет о действительной реальности, а не о теоретической возможности. Глунс допускает, что Григорий мог подготовить особую редакцию вульгаты, дополненную старолатинскими вариантами, чтобы ее можно было читать параллельно с его комментариями. Даже если это не было сделано целенаправленно, Григорий мог просто использовать какую-то рукопись с текстами из разных источников, которая была в его резиденции. В любом случае, совпадения слишком значительные. МС-286 может происходить только из скриптория Григория в Риме. Я полагаю, что уже по одной этой причине мы можем отбросить осторожное словосочетание так называемое перед названием Евангелия Святого Августина. С определенной уверенностью можно утверждать, что это рукопись, одна из отправленных в Англию самим Святым Григорием книг.